Она села на переднее сиденье рядом с Биллом. По пути они остановились у его дома. Он ушел и через несколько минут вернулся с пластмассовым пузырьком. «Примите две таблетки и уснете, как младенец». Джед Райерсон, ночной портье, удивленно взглянул на Аннабель, когда она вошла в сопровождение Джейсона. Но Билл в корне пресек его очевидные вопросы. Мисс Винтерс сейчас поднимется к себе в номер. Она хочет выспаться, Джет. Ясно? Она примет две таблетки снотворного. Никто не должен беспокоить ее, кроме меня и Сэма Крамера. Понятно? Райерсон кивнул. Ее надо разбудить в семь утра. От таблеток она может спать очень крепко, поэтому если она не снимет трубку, — Ты должен послать кого-нибудь наверх, чтобы постучать в дверь. — Запомнил? — Разумеется. — И еще, — Билл наклонился к Райерсону, — если ты решишь, что тут есть о чем посплетничать и скажешь кому-либо, что мисс Винтерс ночевала в гостинице, я обещаю... Он улыбнулся, но в его улыбке не чувствовалось шутки, что вырвут твою правую руку... Буду колотить тебя ею, пока ты не сдохнешь. Аннабель двигалась, как автомат. Поднялась в обшарпанный номер. Проглотила две таблетки. Заснула. Телефонный звонок вытащил ее из глубокой пропасти. Она взглянула на часы, лежащие на ночном столике рядом с телефоном. Ровно семь. И тут же в ней начал подниматься ужас прошедшей ночи. Аннабель сняла трубку. «Это Билл Джейсон, мисс Винтерс. Я ждал, пока вы выспитесь. Таблетки сработали? Ой, еще как. Вы окончательно проснулись? Кажется, да. Так вот, ночью убили Брэдли Коннорса. Кто-то всадил ему пулю в лоб, когда он пил кофе в своем фургоне. Вы не уходили из гостиницы? Мистер Джейсон... Я спросил на всякий случай. «Одевайтесь». «Как только подъедет Кранер, я позвоню». «Спасибо». Едва слышно, ответила Анна Белль. У перехватило дыхание. «Вы не будете возражать, если я закажу завтрак и попрошу принести его в ваш номер? В ресторане нам не дадут спокойно поговорить». Ой, «Похоже, я целиком в вашей власти, мистер Джейсон. Ну, вот и хорошо». Весело ответил Билл.